«Хочу помочь вам». Я резко сменил тон на проникновенный. «Дело в том, что, как знаю я из своих источников в милиции КГБ, магическое для иностранцев КГБ я внушительно выделил интонации, там имеется следующая версия тех двух преступлений, что случились в вашем доме. Пожалуйста, дослушайте меня до конца, герлесинге. не прерывайте». Я не желаю вам ничего плохого, но может произойти так, что вы будете признаны виновным и отправитесь по приговору нашего суда на сибирские рудники. Сибирские рудники, произнесенные в непосредственной близости от КГБ, оказали на немца магическое воздействие. Он глядел мне прямо в рот. Итак, продолжил я, вы только не возражайте мне. Завели любовницу. Или же ваша супруга, фрау Валентина Лессинг, между прочим, гражданка России, вам попросту надоела. И вы, герл Лессинг, хотели бы развестись с ней. Вы следите за моей мыслью?» Он, как завороженный, кивнул. «Но вы, — стал накручивать я, — хорошо понимали, что при разводе к фрау Лессинг вряд ли отдаст вам свой особняк и обе машины, и сына». И тогда вы задумали избавиться от нее иным способом. Вы решили ее убить. Лессинг сделал категорически протестующий жест. Глаза его выкатились из орбит. Здоровый зимний загар куда-то исчезлится, Оно приобрело землистый оттенок. Не скрою это само по себе. Безотносительно от моего расследования меня почему-то порадовало. «Молчите!» — прикрикнул я. «Не исключено, что все ваши слова...» Уже записываются КГБ и могут быть случаи нужды использованы против вас. Потрясенный Лессинг примок. Поразительная все таки детская вера иностранцев во всемогущество российских спецслужб. И это, несмотря на то, наших спецслужб многозначительные провалы. «Вы оказались очень хитры, Герл Лессинг», — продолжил я. «Вы задумали, как вам казалось идеальное убийство еще осенью, когда Валентина заготавливала грибы на зиму. Вы подложили в банку с хорошими грибами пару-другую бледных поганок, смертельно ядовитых грибов. Изящно, не правда ли? Вам опасаться было нечего. Как вы только что мне подтвердили, ни вы, ни ваш сын Михаэль грибов все равно не едите. Гостей у вас в доме практически не бывало». А даже если и бывали бы, что за беда? Погибнет не одна ваша супруга, еще и парочка другая этих русских. Немец смотрел на меня, разинув рот. Казалось, он не верил собственным ушам. «Вы правильно рассчитали, — напирал я, — что на Новый год ваша супруга обязательно поджарит для себя грибочков, и вы специально обеспечили себе стопроцентное алиби, улетели на Новый год в Германию, да и сына для верности с собой прихватили». Вы не учли только одного, а именно того, что Валентина все ж таки решит пригласить гостей и станет угощать их грибами. И жертвой вашей отравы окажется совершенно невинный, абсолютно посторонний человек. Анастасия Филипповна Полевая. Немец сидел на стуле, прикрыв глаза. Кажется, он был близок к обмороку. «Ваша затея таким образом не удалась» но от своей идеи вы не отступили. Я не снижал градус психологического давления. Вы твердо решили уничтожить фрау Лессинг. Вы все больше входили во вкус преступной деятельности. Я обличающе, по-прокурорски указал перстом на обвиняемого. И когда Валентина вернулась из Германии, вы приготовили ей новый сюрприз. Порезали тормозные шланги... «Для верности на обеих ваших машинах. Вы думали, что она, садясь за руль, вряд ли, как и всякая женщина, обратит внимание на такую мелочь, как индикатор, извещающий об утечке тормозной жидкости. И оказались правы. Вы только не предполагали, что Валя отправится в путь вместе с вашим сыном. Таким образом, вы поставили под удар ребенка, не просто ребенка, а собственного сына». «Нет». Слабым и отчаянным голосом выкрикнул Лесин. «Да!» — в азарте воскликнул я. «Да! Еще одно преступление вы совершили. Вы решили убрать мою клиентку, госпожу Екатерину Калашникову. 6 января вечером вы нарядились в маску,